против духа уныния часть тридцать восемь что говорит преподобный нил о неудобоодолимой силе уныния и о смертоносном его действии на душу если возобладает нами уныние то душе предлежит великий подвиг люд всей дух дух уныния а совокупляясь с духом скорби и через него подкрепляясь, он становится лютея и тягостнее. Он нападает с наибольшей силою против живущих безмолвий. Когда воздвигнутся на душу жестокие волны уныния, человек теряет надежду видеть конец и. и враг влагает ему мысль убийственную, что велико его страдание в настоящее время а впоследствии еще увеличится, что он оставлен от Бога, что Бог о нем уже не печется. Или, как нашептывает враг, что все происходит в мире без промысла Божия, и то, что приключилось с ним, ни с кем, кроме него, не приключается. Часть 39 как рассеивает преподобный Нил сие мрачные и отчаянные мысли. «Нет», — говорит он, — «нет, Бог, яко чадолюбивый Отец, не нас только грешных, но и святых Своих, от века благоуводивших, как детей Своих поражал духовным жезлом из любви, да более и более преуспевают в добродетелях». О! Тяжкое состояние духа недолго бывает, вскоре следует за ним изменение непременное, посещение милости Божией и утешение. Как в злолютый он и час человеку представляется невозможным пребывать дольше в своем месте, в своем устроении и деле, враг все, даже самое доброе, показывает ему в виде отвратительном. Так и по этого часа все просветляется для него, все начинает иметь для него вид приятный, скорбное исчезает так, как бы его вовсе не было, и он новую возгревается теплотою сердия к проделнию и удивляется изменению своему на лучшее. Тогда решимость его всегда жить святой Бога угодно становится тверже от той уверенности что Бог Своей милостью все строит Ему на пользу и наводит искушение единственно из любви к Нему для усовершенствования Его. Тогда он и любить Бога начинает любовью более пламенную и крепкой, уразумев, что верен Господь и никогда не попускает на нас искушение свыше наших сил. Второе послание к Глава 10, Часть 40. Как преподобный Нил ободряет унывающего против врага нашего спасения? Враг ничего не может сделать нам безбожие попущение. И он опечаляет дух наш не столько, сколько бы ему хотелось, но сколько попустится ему от Бога. Уразумев же сие из собственных опытов, инок более и более умудряется переменными с духом его происходящими, и доблестно претерпевает всякое скорбное нанесение, ведая, что инок ничем так не может доказать любви своей к Богу, как благодушным перенесением печальных обстоятельств, и что сие возводит его к высшему совершенству. Ибо, как говорит Иоанн Лествичник, ничто столько не уготавляет инку венцов, как уныние, если он, ни на что не смотря, неослабно нудит себя к божественному деланию, к молитве и богомыслию. Часть 41. При нападении уныния, чегона и паче, нужно опасаться и Когда, говорит преподобный, настанет страшная брань от духа уныния, тогда надобно крепко оградить себя и против духа неблагодарности, опасаясь, чтобы не впасть в хуление. Ибо враг во время уныния сим оружием, то есть оружием хулы и неблагодарности, силится сразить душу. Одолеваемый унынием человек По внушению врага исполняется сомнение, страха и отчаянных помыслов, что он не может быть помилован от Бога, не может получить прощение грехов и избавление от вечных мук и спасения. Многие и другие хульные помыслы, которых нельзя описать, вторгаются в душу и не отступают ни во время, ни после чтения и службы. Все усилия тогда, да употребит ино, чтобы не ввергнуться в отчаяние и не вознерадеть, а молить. Часть 42. Какое наставление преподобный отец делает касательно совершения молитвы во время уныния? Сколько есть силы надлежит молиться, и весьма полезно во время молитвы, Повергаться лицом. Да молится же, унывающий по наставлению великого брасонотрия так. Господи, вижечь скорбь мою и помилуй меня. Боже, помози мне грешному. Или по научению Симеона нового богослова так. Не попусти на меня, владыку искушение или скорби, или болезнь свыше силы моей но избави от них или даруй мне крепость перенести их с благодарением. Иногда инок, сужаемый от духа уныния, возносит молитву свою, возведя очи свои на небо и простерши руки горе, как научил Григорий Синуи молиться на страстию, то есть страсть уныния, которая равна, как и страсти блудная есть, говорит сия отец самое жестокое. К молитве против уныния приложи чтение и рукоделие, понуждая себя к ним, ибо то и другое великую подают помощь в бороде сей. Бывает, что изо всем сим нет облегчения в душе боримой унынием, когда возможно надобно накрепиться и изо всей силы вопить в молитве. Часть 43. Как противустать духу неблагодарности и хуления, порождаемому унынием? Против духа неблагодарности и хуления стой, так вещая. «Иди за мною, сатано, Господу Богу моему поклонюся и тому единому послужу». И все горькое для меня и пресходное приемлю с чувством благодарения, как неспосланное от него для очищения и изглаждения грехов моих, как написано. Гнев Господень подъему, яко согрешил ему. Книга пророка Михея, глава 6, стих 9. Тебе самому на твою главу неблагодарение и хулада обратятся и тебе, да вменитых Господь, отступи угол от меня. Бог, создав и меня по образу своему и по подобию, да не зложит и да отженет тебя. Часть 44. А если и после сего не пристанет стужать этот дух, что советует преподобный Милл? тогда переноси свою мысль на иной какой предмет, божественный или простой, человеческий. Плачет же и первее всего душа, желающая угодить Богу, задержится да терпение и упование, говорит святый Макарий. Ибо с тем намерением лукавый дух и наводит на нас уныние, чтобы лишить душу упования на Бога. Ибо, ведая немощи наши, Бог никогда не допускает душу, ухывающую на него, до низложения напастей. Если и люди знают, сколькою тяжесть наложить ослу, а сколькою верблюду, и налагают на каждого по силе его. Если и горшечник знает, сколько времени надлежит держать на огне делаемые им сосуды, дабы излишне передержанные они не растреснули. Недодержанные же не оказались слабыми. Если, говорю, и в людях есть довольно на это дело рассуждения, то не тем ли паче разум Господа Бога ведает, какое каждой душе нанести искушение, дабы сделать ее годной и способной к небесному царствию и удостоить ее не только будущей славы, но и здесь утешение от Духа Святого. Ведая, да терпим все доблестно и безмолвно, войдя внутрь своей телью. Впрочем, бывает иногда крайняя нужда, говорит святой Василий Великий, войти в общение и собеседование с каким-либо опытным и назидательным человеком. Благовременное и благонамеренное посещение такого человека и беседа с ним в меру – Без празднословия и многословия могут не только изгнать из души уныние в ней гнездящееся, но и, достав некоторый отдых, придать силы и усердия к дальнейшему подвигу благочестие. Однако же отцы утверждают, уразумев из собственного опыта, что в часы искушения лучше прибыть в не неисходно. Bizim.